Виктор Муравьев. Наследие новой земли. Пакт номер один. Мир после конца не прощает ошибок. Каждый шаг – это выбор. Каждый выбор – это путь к выживанию или погибели. Глава первая. Новый мир. После того, как мир, в котором мы когда-то жили, начал трещать по швам под тяжестью неудержимых амбиций и бесконечных стремлений к доминированию, Земля внезапно оказалась на грани хаоса. Изначально незначительные конфликты между странами постепенно переросли в полномасштабные войны, охватившие весь мир. Человечество, которое когда-то смотрело в лицо природе, уверенное в своем превосходстве, теперь стояло перед лицом разрушения, вынуждено искать пути выживания в совершенно новых безжалостных условиях. История эскалации конфликта была быстрой и безжалостной. Сначала в попытках нанести решающий удар по противнику, страны стали использовать химическое и биологическое оружие. Каждый новый удар превосходил предыдущий по своей разрушительной силе. Но и это не стало концом. Кульминацией апокалипсиса стало массированное применение ядерного оружия. В один мрачный день страны, потерявшие контроль над ситуацией, начали обмен ядерными ударами, словно в последней смертельной игре, стирая границы между врагами и союзниками. Когда правительства рухнули под тяжестью взаимных ударов, автоматизированные системы запуска ядерных ракет продолжали действовать, словно бездушные машины судного дня, не способные остановиться. Эти системы, задуманные как последний аргумент в войне, стали бездумными карателями человечества, отправляя ракеты даже после того, как командные пункты превратились в пепел, а города в развалины. Апокалипсис не прошел бесследно. Он кардинально изменил лицо планеты, превратив ее в пустошь, где когда-то процветали мегаполисы и цветущие поля. Ландшафты, изуродованные радиацией и химическим заражением, стали новым домом для мутантов, жутких существ, рожденных из оскверненной земли. Эти карикатуры на прежнюю животную и растительную жизнь напоминали о страшной цене, которую пришлось заплатить за человеческую гордыню и стремление к власти. В этом новом мире, где каждый уцелевший день стал подвигом, человечество оказалось на грани вымирания. Небольшие группы выживших боролись за остатки ресурсов, формируя общины в развалинах Старого мира. Некоторые из них обратились к каннибализму и насилию, другие пытались восстановить хоть какую-то симуляцию прошлой жизни, создавая убежище в лоне разрушенной природы. Все человечество теперь было разделено на множество фракций, от анархистов и бандитов, до фанатиков и торговцев, каждая со своими законами выживания. Земля, иссеченная аномалиями, стала домом для мутантов, изуродованных существ, изменившихся под воздействием радиации и неизвестных энергий, освободившихся во время катастроф. Эти создания, когда-то принадлежавшие к различным видам животных, теперь напоминали лишь тени своего прежнего существования, превратившись в кровожадных хищников, постоянно угрожающих остаткам человечества. Однако не только мутанты заполонили разрушенный мир. Люди, пытаясь адаптироваться к новым условиям, образовали разрозненные общины и фракции, каждая со своими целями, идеалами, способами выживания. Банды и мародеры, вооруженные до зубов, скитались по пустошам в поисках жертв и ресурсов. Фанатики и секты, обретшие в новом мире почву для распространения своих учений, пытались навязать свои верования остальным, видя в апокалипсисе божественное вмешательство или начало новой эры. Отшельники и сталкеры избрали путь одиночества, исследуя опасные зоны, покинутые города и заводы в поисках ценных артефактов и запасов, оставшихся после Старого мира. Их знания о забытых технологиях и умение обращаться с древними механизмами делали их незаменимыми но в то же время и очень уязвимыми перед лицом многочисленных опасностей. Торговцы и караванщики, рискуя жизнью, поддерживали связь между разрозненными поселениями, перевозя товары и новости через опустошенные земли. Их караваны часто становились мишенью для нападений, но именно они питали искру надежды на возрождение человечества, демонстрируя, что даже в самых тяжелых условиях люди могут найти способы сотрудничества и поддержки друг друга. В этом новом мире, где каждый день приносил неопределенность, а каждая ночь таила в себе угрозу, люди искали способы выжить и адаптироваться. Некоторые находили утешение в создании новых домов и общин, подобных зарее, стремясь восстановить хотя бы часть утраченного человечества. Другие, потеряв надежду, отдавались безрассудству и насилию, видя в апокалипсисе лишь предлог для разгула своих самых темных инстинктов. Таким образом... Мир после апокалипсиса стал ареной для борьбы за выживание, где каждый выбирал свой путь, а каждое решение могло стоить жизни. Однако, несмотря на всю трагедию и разрушение, искра надежды не погасла. Среди руин старого мира зарождались зародыши новой жизни, напоминая, что человеческий дух устоит перед любыми испытаниями. Сквозь пелену тумана, который витал над землей в ранние часы утра, пробивался тихий шепот леса. Он наряжал Зарею в мягкий свет, создавал ореол тайны вокруг этой укромной деревни. Лесные гиганты, деревья, стояли стражем вокруг нее, казались хранителями древних тайн. Их корни плетенкой уходили глубоко под землю, а кроны устремлялись к небу, словно пытаясь достичь самых звезд. Деревня Зарея, построенная из дерева, которая подарила сама природа, вписывалась в ландшафт так естественно, как будто выросла прямо из земли. Каждый домик, обшитый теплым деревом и укрытый соломенной крышей, имел свой уникальный характер. В дымоходах плавно вился дым, предвещая о начале нового дня, наполненного трудом и заботами, а также и простыми радостями жизни. В центре деревни располагалась площадь, на которой стоял колодец, увенчанный старинным венцом. Вода из него была чистой и свежей, словно сама природа дарила жителям Зарея источник жизни. Рядом раскинулся общественный сад, где внимательные руки заботились о каждом ростке, каждом листочке. Здесь выращивали растения, способные выживать в условиях после катастрофы. Их зеленые листья были полны жизни вопреки всему. Утро в Зарее начиналось с рассвета, когда первые лучи солнца пробивались сквозь скроны деревьев, озаряя лица тех, кто уже приступил к своим повседневным делам. Жители деревни, одетые в простую, но практичную одежду, созданную из натуральных материалов, собирались у колодца, обмениваясь новостями и делясь планами на день. Их лица, озаренные улыбками и скрывающие мудрость прожитых лет, отражали глубокую связь с землей, на которой они жили. Дети зареи, воплощение надежды и будущего, играли рядом, их смех звучал в унисон с шепотом ветра. Они были обучены уважать природу, и заботиться о ней. Знания передавались из поколения в поколение, словно драгоценная реликвия. Путь через деревню вел к общинному центру, где находилась библиотека и мастерские. Здесь, среди книг и инструментов, жители делились опытом и умениями, превращая Зарею в место, где знания и ремесла ценились наравне с храбростью и силой. Зарея была больше, чем просто деревня. Это был символ устойчивости человеческого духа, пример того, как в условиях отчаяния и разрушений можно создать что-то настоящее и красивое. Это было место, где каждый новый день воспринимался как дар, возможность жить дальше и строить будущее, о котором когда-то можно было только и мечтать.